Я снял шлем. Смешно. Не ожидал я, никак не ожидал от крези тосро решения удрать от опасности. Все мы не герои, если честно. Мне кажется, настоящим героем может быть лишь дебил. Но всегда есть два пути: убегать или идти навстречу своему страху. Ведь у меня и мысли такой нет сдаться и бросить в глубину. Хотя, Вика, выход Я отключил разъёмы. Подошёл к окну, отодвинул занавеск, посмотрел вниз. Шёл дождь. Гнусный, плотный, на грани мокрого снега. Плыли над тротуаром зонт и прилетели люди в плащах и куртках. Приятно смотреть на всё сверху вниз. Приятно видеть дождь через стекло. Приятно быть бесстрастным свидетелем овечь кризи. Не совершает ничего морального. Даже по нашему забытому кодексу чести, которому на ней грош цена, Крэйзи уходит от опасности. Почему бы и нет? Есть ему что защищать в Диптауне. Наверняка что-то есть. Работа, места развлечений. И ничего за что стоило бы рискнуть жизнью по-настоящему. Что собираюсь защищать я? Ромку не спасти. Мстить? К чему? Вряд ли охранник знал, чем он стреляет и что произойдёт. А конкретный изобретатель оружия третьего поколения слышать не слышал про робку. Нельзя же предъявлять иск Калашникову за то, что из его автомата бандит стрелял по толпе доложников. Уйти. Просто уйти. Навсегда. И сразу станет легче. Найду я себе работу не связанную с глубиной. Вместо походов в виртуальные рестораны ночно покупать пиво, пусть даже Жигулёвское, падло его пьёт. Так почему же мне должно быть за падло? Съездим с Викой куда-нибудь к морю или сходим в поход, в по настоящеему лесу, в настоящих горах. Заведём друзей побольше и будем читать в газетах, что творится в дектауне. Или Ведь даже лишаться чудес дип программы не обязательно. Сорудим ресторанчик для нас двоих. Маленький такой уютный. Запрограммируем преслогу, нарисуем себе дом, вот такой, как я у Чингизи видел, например. Вика может повторить свои горы, исходники программы у неё есть. Не обязательно лишаться виртуального мира. достаточно схлопнуть его закрыться в раковину телефонные провода обрезать выделенную линию отключить сделаем мирок маленький уютный безопасный на двоих днём работаешь а вечером уходишь в свой персональный рай глубина я не твой сказал я дождь припустил ещё сильнее Пронеслась девчонка со сложным зонтом, в напрасной попытке успеть на троллейбус, пошагал мальчишка, отважно ступая по лужу. Вот и живут люди без всякой глубины. На кой лёд-то нас далас? В Диптауне регулярно бывает около 30 миллионов человек. Можно назвать их интеллектуальной элитой общества, сливками науки и искусства, и всё-таки это очень тоненький слой. Погибни они все в одночасье, мир взводит от боли, содрогнется, но устоит, потому что мир держится все-таки другим, полуграмотными китайцами, собирающими на конвейере компьютеры, не видавшими этих компьютеров в глаза пастухами, строителями, что после рабочего дня отправляются домой к женам и детям, политиками и бизнесменами, для которых Диптаун просто... одны игрушки они и так способны понерцеться на гавайских пляжах устроить приём на сотню человек мы лишь особая каста врожьший в свой придуманный мир и почти забывший о настоящем мы готовы защищать глубину до конца потому что мы её часть это даже не я всё думаю это думает дипсихос во мне тот выспелённый участок мозга что уже не в силах жить без глубины, это не мне, это ему нужны бескрайние леса, небонивы невиданной глубизны, роскошь ресторанов, и самое главное информация. Информация о новой встрече, о новые лица, слухи, и сплетни, интриги и опасности, безумный ритм, потому я и хочу драться до конца. Искать защиту против новой беды виртуального мира. Глубина обрела самосознание. Не в прямую, конечно, не стоит придумывать электронный разум, его нет. Мы сами стали нейроны, его сознание, клетками в организме, и каждая клетка обрела свою функцию: строить глубину, мыслить за глубину, заманивать в глубину, оборонять глубину. Не зря же художники и дизайнеры тратили месяцы и годы, придумывая и создавая Диптаун. Не зря же программисты и техники выжимали из компьютеров всё, куда больше того, что те могли дать, возводя Диптаун. Не зря же писатели сочиняли книги, прославляя и романтизируя Диптаун, а я фагоцит электронного мира.